Глава 24 От волшебного зелья, обещавшего мне радость и румянец во всю щеку, я проспала без малого пятеро суток. Но это я узнала потом, когда ухаживающая за мной местная медсестричка проболталась. Пока же я с трудом разлепила тяжелые веки, огляделась вокруг и поняла, что я ни разу не в Лазарете. Хотя именно там находилась, когда выпила целебного отварчика доктора Вазара. Уцелители и стены были голые, покрытые чем-то вроде краски, только очень скользкой на ощупь. Наверное, местные изобретения, не дающие микробам задерживаться на поверхностях. Кихикнула, представив, как зловредные бактерии, попав на такую скользкоту, просто съезжают вниз, как по горке, и погибают, разбившись от твердость каменного пола. Эдакая местная дезинфекция. Ну ладно, смех смехом, Но комната, где я очнулась, была вовсе не больничной палатой. Я бы сказала, комната была палатами, пышными, богатыми, просто царскими. Музеи и дворцы, в которых я немало побывала в своей жизни, казались жалкими лачугами по сравнению с тем, что меня окружало сейчас. Помещение было большим, с высоким потолком, оформлено в бело-черно-золотых тонах, с вкраплениями мягкого, алого и светлого, бежевого. Варварски красивое, богатое и мужское. Не знаю откуда, но я была уверена, что это комната мужчины. Ну и что я здесь делаю? Кто меня мог сюда перетащить, я и так догадывалась. Но какого... Приподняла край тяжелого стеганого одеяла, под которым лежала, и проверила, одета хоть или нет. На удивление все казалось более чем прилично. На мне была длинная плотная ночнушка, смахивающая на балахон куклук-склановца времен борьбы американских негров за свои права. Длинные рукава доставали до кончиков пальцев, а ворот стягивался лентой под горлом. Ну, надеюсь, переодевал меня не хозяин этой комнаты. С него ведь станется. Да и вообще, по какому праву он меня сюда притащил? Не успела я налиться праведным гневом, как послышался скрип двери. Раздались мягкие шаги, и передо мной появилась невысокая, пухленькая, с розовыми щечками и наивными голубыми глазами, пожилая леди. Она склонила к плечу белокурую головку и, приоткрыв ротик, принялась рассматривать меня. В этот момент бабулечка была до ужаса похожа на пожилого ангела в нежно-розовом платье. Насмотревшись, ангел вытянула губки трубочкой и проворковала. «Ну и какого птухла этот малолетний праныра Станислас припёр тебя из твоего зачуханного мирка? Ему что, тут бабья мало? Такого, как я, у вас отродясь не водилось. Смотрите и учитесь!» С пафосом ответила я, не зная, засмеяться или возмутиться на такие наезды. Тут дверь еще раз открылась, И нарисовался сияющий господин Данский, который малолетний пранера Станислас и Грар Даниланец VI, притемнейший князь, наследник и прочее. Правда, стоило его шельмовским глазам заметить стоящую возле кровати даму, улыбка мгновенно померкла, и он сделал трусливую попытку слиться со стенкой. Мне даже показалось, хотел сбежать, но храбро поборол свою трусость и просто мимикрировал под обои. «А спросите у него сами, вон он!» Как раз пришел все рассказать. Я ткнула пальцем в сторону нахалюги, с потрохами сдавая его ангелу. Дамочка повернулась, критически оглядела побледневшего высшего демона и ласково закурлыкала. «Станислас, мой дорогой племянник, скорее подойди и обними меня!» «Э-э, тютушка Вилветина, какими путями к нам?» Надо признать, он быстро оправился. Отлепился от обоев и пошел к старушке. Обнял, мило расцеловал ее в пухлые щечки. Дама хмыкнула и весело покосилась на меня. Весь нижний мир гудит, что Станислав Даниланес приволок к нам какую-то уникальную девицу. Вот я и возмутилась, что все в курсе, а я ни сном, ни духом. Прилетела знакомиться с твоей будущей женой и моей племянницей. Тетушка Вилветина бедный ректор которому тетка едва до груди доставала побледнел еще больше никакой женой сурово возвестила я решив подпортить главе академии жизнь заодно из себя повеселю надо же как то возвращать радость жизни в смысле возмутился данский который притемнейший ангел тоже уставилась на меня недовольными глазами мол чего мальчика обижаешь «Я тебе уже сказала, без Колыма замуж не пойду, но ты только обещаешь заплатить, а сам даже скромного колечка не подарил», — страдальческим голосом заявила я и жалобно всхлипнула. После моего заявления ангел вдруг начала попеременно краснеть, бледнеть, синеть, повернулась к племянничку и с размаху вмазала ему маленькой сумочкой, висевшей у нее на локотке. Прямо по его изумленной физиономии вмазала, после чего указала пальцем на дверь и завопила. «Брысь отсюда, скопердяй, и чтобы без подарков даже близко к нашей девочке не подходил. Пшел вон, мерзавец!» «Кажется, я уже люблю эту старушку».